Теперь они снова стояли друг против друга. Ромеро улыбнулся. Бык снова кинулся, плащ Ромеро снова надулся парусом, и он опять сделал Веронику, на этот раз в другую сторону. Ромеро так близко пропускал мимо себя быка, что человек и бык, и плащ, описывающий полный круг перед мордой быка, сливались в одно резко очерченное целое. Все это происходило так неторопливо и размеренно, что, казалось, Ромеро убаюкивает быка. Он сделал четыре полных оборота, закончил полуоборотом, который поставил его к быку спиной, и, перекинув плащ через левую руку, опершись правое бедро, пошел навстречу аплодисментам, а бык стоял неподвижно, глядя на его удаляющуюся спину. Со своими быками он работал безупречно. Его первый бык плохо видел, После двух Вероник Ромеро уже знал в точности, насколько зрение быка повреждено. Он приноровился к этому. Это не было блестящей работой. Это было только безупречной работой. Толпа требовала, чтобы быка заменили. Поднялся шум. Ничего замечательного нельзя сделать с быком, который не различает цветов, но президент не отдавал приказа о замене. «Почему его не заменят?» — спросила Брэд. За него заплатили. Никому не хочется терпеть убытки. Это несправедливо по отношению к Ромеро. Смотрите, как он справляется с быком, который не видит красного цвета. Не люблю смотреть на такие вещи. Тягостно следить за такой работой, если тебе не безразличен тот, кому приходится ее делать. Так как бык не видел ни расцветки плаща, ни красного сукна амулеты, Ромеро пришлось дразнить его своим телом. Он подходил вплотную к быку, чтобы бык видел его. А когда бык кидался, он перехватывал нападение мулетой и заканчивал маневр по всем правилам классической школы. Туристам из Биарица это не нравилось. Они думали, что Ромеро трусит, потому что, подставляя быку мулету вместо своего тела, он каждый раз отступал на полшага в сторону. Им больше нравилось когда Бельмонте имитировал самого себя или когда Марсиал имитировал Бельмонте. Трое таких умников сидели сзади нас во втором ряду. Че он боится? Бык такой глупый, он только на мулету лезет. Просто новичок, еще не научился. Но раньше с плащом он был очень хорош. Волнуется, очевидно. В середине арены совсем один Ромеро продолжал всю ту же игру и подходил так близко, дразня быка своим телом, Что бык ясно видел его, подходил еще ближе, и бык тупо глядел на него. Наконец подходил вплотную, и бык, решив, что можно действовать наверняка, опускал голову, кидался. Но в последнюю секунду Ромеро подставлял красную мулету тем легким, еле заметным движением, которое так возмущало биоритских знатоков Тавромахии. Сейчас он должен убить его, сказал я Брэд. Бык все еще сильный. Он не дал себя измотать. В середине арены Ромеро, стоя против быка, вытащил шпагу из складок мулеты, поднялся на носки и направил клинок. Бык кинулся, и Ромеро кинулся. Левая рука Ромеро набросила мулету на морду быка, чтобы ослепить его. Левое плечо вдвинулось между рогами, шпага опустилась, и на одно мгновение бык и Ромеро, который возвышался над быком, сжимая высоко поднятой правой рукой эфес-шпаги, вошедшие до отказа между лопатками быка, слились воедино. Потом группа распалась. Ромеро, легко оттолкнувшись от быка, стоял, подняв руку лицом к быку, и его белая рубашка, разорванная под мышкой, развивалась от ветра, а бык, с торчащим между лопатками красным эфесом, Опустив голову, шатался на подгибающихся ногах. «Сейчас упадет», — сказал Билл. Ромеро стоял так близко к быку, что бык видел его. Не опуская руки, он заговорил с быком. Бык подобрался, потом голова его выдвинулась вперед, и он начал падать сначала медленно, потом вдруг перевернулся на спину, задрав все четыре ноги. Ромеру подали шпагу, и, держа ее острием вниз, с мулетой в левой руке, он направился к ложе президента, поклонился, выпрямился, подошел к барьеру и отдал шпагу и мулету своему слуге. «Трудный бык», — сказал тот. «В пот вогнал», — сказал Ромеро. Он вытер лицо. Слуга протянул ему кувшин с водой, Ромеру смочил губы. Пить из кувшина ему было больно. Он не взглянул на нас.